Глава двадцать четвертая. Вновь о голове гудящий. Голова гудела. До да чего знакомо. А так я и в заправду решил, что не голова у меня, кулачол храмовый, и каждому кто жрицом себя мнет в него бить позволено. Ох ты, грехи мои тяжкие. На коль гудит, то значит и еще на месте. С возвращением, заславушка. Куда? Ты-ты глаза свои без тыжей открой, погляди, до чего довела человека, облысел весь. Архип, пляк ты ч по голове рученькую провёл. Вы и так лысым были. Был, признался он, на пособственному почину, а если б не был, точно облысел бы или посидел. Я живая, живая, Зосенька, живая, и поверь, в скорости ты об этом крепко пожалеешь. Плоха я тебя учила, ох, плохо. Живая. Ох, уже жалею, что живая. Мне бы с мёртвым это к не болеть. Рученки мои чую на месте, крутит так, что выть впору, и ноженьки от них не отстают. Целыйль. Альтварюк таки добралась, пообгладала. От мысли этойкой жуткой я аж на взопрела. А ну как и вправду пообгладала, тогда лучше мне вовсе помереть. Кому нужна одевка без рук, без ног? А с руками и ногами, но когда они не шевелятся, не ходят, не робят, и жаль себя молодую, сгинувшую ни за что, стало прям таки до слез. Раскаиваешься, осведомился Архип Плехтевич, подушечку подо мной поправляя. Я же не на него глядела, на руки свои, лежать поверх одеяла расшитого, не в повязках, не в ранах, целы целехеньки, белые токмы, да ногти синевою отливают. Но яб на них вечность любовалась. Э что с того, что пальцы в мозолях, что ни колец на них, ни перстней, зато целые, всё счастье. Раскаяешься. Архиполектич стульчик подвинул. Да целые, ты целые, успели. Между прочим, некраменты на тебя за славушка даже обижаются. А что их тварь порушила? Я? Обижаются, значит, тварь порушила. Так как не я эту тварь порушила, ихнее изверёго нас бы съев в стегнеем. Не бось, конечно, некраментом нас не жаль, да я себе чужой тварюки дорожей. Это ж не просто у мертвые, продолжил архибкулектич подвородочек вот под перши. Это исторический экземпляр, жемчужина, можно сказать, коллекции на остави пещерного медведя сделанная. "Издох?" с надеждою спросила я, когда сумела языком ворочить. Ох ты, а язык тож болел, что намозоленный. Э что ж со мной осталось это к есавною сталисита? Ещё лет 300 тому, с охотой ответил архипплектич. А вы, уроды несчастные, создание добили почти. И ладно бы упакоили, как полагается, а нет, поиздевались. То силой перекачали, туписком подрали, а под конец и аутодафе устроили. Чего? Спалили? Я на потолок поглядела, как-то даже совестно сделалось, а и вправду, желая себе тварюкой 300 лет после смерти, сидела в клетке и сидела бы дальше, когда бы пневмы с Евстигнием. А Евстигней живой и почти целый. Швы его вот разошлись, но ничего, нановы их залатали, целительницы теперь вокруг него хороводятся. А он небось и радый, глазищами зиркет, вздыхае и стогнеть жалостливо, зная, что жалость сердце девичье стрелою пробивает. А я потолок куполом выгибается, слепниную до да нерасписнойю, белионый, как и стена, коврами шелкоткаными прикрытая, чтоб значиться холод внутри а не шел. Ковры гладенькие до да с узорами хитрыми никогда так их не видывала. Цветы? Не цветы. Не твари дивные, а будто бы вьются ленты дороженьки, перекручиваются одна с другой, сходятся и расходятся, и красиво, и дивно. А ты у моей хорошей знакомой. Она тебя осмотрит, за одно и послушает. Вот тут дверца скрипнула тихончко, вежливо так, с пониманием скрипнула и в комнату вошла Люциана Береславовна с подносом. Я глазеньки закрыла, Уж лучше к целителям отправили правое слово, а наш меня потравит. Вот божий не свидетельница, аль подушкую э, придавит и поминай, что была такая за слава внучка Берендеева. Не притворяйтесь, это у вас получается отвратительно. С холодочком произнесла Люцана Береславна. А ты, Архип, прояви элементарное воспитание. Поодно с между прочим тяжелый, а я не обязана. Норов у нее дурной, боярское воспитание сказывается. Я услышала, как скрипнул стул под архипом Плеотвичем. Зато сердца добрые. Ох, сомневаюсь. Может, былап я боярской крови дело иное? А так мне доброты анты не видать, как зайцу своего хвоста. Прекрати. Я вовсе не обязана любви значить и вообще не понимаю. За славы хватит. Открывайте глаза. Ничего страшного с вами не будет. Обыкновенный откат. Использовали силу в сыром виде. Получайте. Ледяные пальцы сдавили голову. Посмотрите вверх. Направо, если вы знаете, где право. Знаете? Удивительно. Налево. Чудесно. Сколько пальцев видите? Нет у неё сотрясения. Конечно, с холодной улыбкой ответила Люцана Береславовна: "Для того, чтобы сотрясение получить, мозг нужен, а здесь он явно отсутствует". Люци Повторюсь, я не обязана делать вид, что мне нравится происходящее. Да и ты сам, архибшка, подумай, будь у этой парочки хоть капля мозгов, полезли бы они к некромантам. Это что, новая студенческая забава, что вы пытались доказать, что не боитесь или что сумеете справиться? В другой раз выбирайте жертву по силам. Она заставила меня задрать голову и мизинцем оттянула веко, заглянула в один глаз, в другой лежите уже. Боженья, за что мне такое наказание? А мне? А ты сам куратором быть подписался? Люцана Береславна вытерла пальцы. Между прочим, отдал бы Марьяне, раз уж так хотела, ничего с ней страшного, как и говорила. Дурная та после откаты и небольшая шишка. Передай второму недоумку, что ему повезло. Черепу за славы крепкий, мозгов как и предполагала немного, не голова, кость одна. Обидно мне стало. Да того обидно, что слёзы сами на глаза навернулись. Я ж не виновата в её горестях, и никто не виноватый, а она вот злится, злость же душу разъедает. Петьке Люциана Бряславна притянула чашку с тёмным отваром, от которого терпко пахло травами. Чебрец, он самый, и ещё медуница, которую брали на третий день с росвуску. Окопника малость, чуть больше и потравиться можно. Не волнуйтесь. Нет, у меня причина от вас избавляться. Сами уйдете, или в следующий раз заберетесь туда, откуда вас архип вытащить не сумеет. А ты не сиди с толбом показывай. Что? А не знаю, что. Плечо выбил, ребра. Я по физии твоей вижу, что не обошлось. И к моряне ты не пойдешь, так что услуга за услугу. Люци, или оба свободны? Не здесь же. Она рученку у на дверь указала: "Тогда там, но сейчас архипушка. Знаю я тебя, поверь, пока на ногах держишься, к целителям не пойдёшь. Вот тебе, скажи, чего их боятся?" "А я не боюсь", архипулект ич поднялся. Дверь-то они прикрыли, да отворилась она беззвучно, легонько, будто кто толкнул щёлочку малую оставивши. Скрой щёлочку оною Может и не видать ничего, Женьки, да только слышно каждое словечко. Пусть и говорят, а не тихо. В твои-то годы, архибуска, уже пора бы разуму набраться, а ты по-прежнему каждый бочке затычка. Кому ты надо? Рубашку снимешь или резать? Я тебе порежу. Сниму, конечно. Бес, Толич. А ты, люцана, все злишься. Дурное это дело. Мое. Зато я умертвиею на голову не прыгаю. Вы возомнил себя наездником? Ты никогда ты в седле толком не умел держаться, а теперь что изменилось? Так ведь перестаяли твои аболтусы ночь, продержались бы ещё пару минут, пока не позвал бы кого. Некроманты тоже хороши. Сколько раз им было сказано: "Упокойте вы эту тварь". Одно ребро точно сломано, два в лучшем случае трещина. Больно? Я лежу тихонечко-тихонечко, как мыша под веником, дышать и то боюсь. А ну как услышат? У меня слух тонок, да и архипопуляк ты че хорош, да знаются и и что? Я не вставала, дверь не открывала, сами они. А что разговора так может статься, вовсе ее не слышала. Больно, молвила Люцяна Бериславна. Только что и упрямиться такие не признаешься, и плечо прокушено. Вот скажи, если бы я тебя не повела к ласю да, сколько бы ты ходил со своею самопальную повязочкой, пока не загнила бы? На эту мертви и заразы больше, чем у студиозов и дурных идей. Люци. Нет, я понимаю, что вы мужчины-герои и всё такое, боль терпеть положено, но всему предел быть должен. Я не хочу тебя хоронить. Вечно ты всё преувеличиваешь. Да она почти дохлой уже была. Она уже давно дохлой была, а ты злости на вас не хватает. Вот иногда кажется своими руками бы. Что ты, что Поговорили бы вы, архипполектич, сказал это тихо, я ей два раз слышала, и так захотелось и подняться, подойти поближе, а то вдруг чего-в-заправду важного и не дослушу. А то сколько лет кругами ходите, смотреть тошно. Не смотри, Лютцы. Поговорила бы я, Лютцайна Береславовна вздохнула. Если бы могла ответить на его вопросы, а он ведь станет спрашивать. Я же, я Клятвы на крови срока давности не имеют. Об тому и сказать ничего не скажу, и всё останется как прежде, только хуже. Он мне больше не верит, и если так то к чему себя мучить? Сиди ровно честить надо. А ты долго мелкий голову морочить будешь? Я не морочу. А ты я тебе не знаю. Она уже иноваображала себе, ждёт теперь, когда женишься. Может и женюсь на ней. Луциана Бериславовна фыркнула, что кошка напрокишует сметану. Не смеши, Архип. Чем же тебе Милослава не хороша? Молода, красиво, хозяйка знатная, пирожки вот печёт. Пирожки это, конечно, аргумент. Па уж кто бы говорил, Луцианушка. Ты у нас помнится и блина из печ не умела. А я и сейчас не умею. Видишь, ничего не меняется. Да нынешнего года ты Милославу в упор не замечал. хотя она из шкуры вон лезла, чтобы хоть раз взглянул благосклонно, что изменилось? Заметил, что повзрослела девка? Или Михаилу попросил приглядеться? Приглядеть? Лютцы, не даела в потёмках сидеть, все вокруг интриги плетут, заговоры заговаривают одна я, дурая дурой, на вроде твоей за славы. Я губу прикусила, чтоб не взболтнуть чего со обиды. Не дура она вовсе, и ты об этом знаешь. Хватит уже люций. И вправду хватит, согласилась Луциана Береславовна, и мне в том послышалось насмешечка. Что мы всё о ней и о ней, будто и тем других нет. Вот, к примеру, Милослава. Все у нас и позабыли, что она тоже царской крови, мишеньки сестрицы сводные, и не только ему. Сяди ровно, архипушка, а то ж кривым шов выйдет. Луцы Что такое? Говорю ж, воспаляться начала, орезать пришлось, а теперь вот и шить. И если бы ещё бы ходил часок другой, то и заражение пошло бы. А заражение штука такая, и целители не спасут. Примилаславо, ты откуда? Боже немилосердные. Луцана Береславна засмеялась. Тоже мне превеликая тайна. Забыл, как его я рода? Забыл. Говорю же, Биесталыч, и если бы вы с Фролом не городили бы тайну на тайне, я бы и помогла. Я ведь намного и способна, только клятву взять придётся на крови, чтоб молчала. Нет. Почему, архипушка? Вседи говорю смиренно. Я же и правду шью, а выйдет кривым, рубец останется некрасивый. Его отец тоже погулять любил, правды силы и никого не принуждал. Хороший мужик, светлая ему память, веселый. Помню, придет к батюшке и нас со светозарой на колени сажает, каждый кошел с леденцами или вот с орехами, с теми, которые в сахаре до да золоченые. Хрязата, сказки рассказывал, скровные клятвой не шутят. Поверь, я это лучше тебя знаю. Кто? Помолчи уже, Архипушка. Значит, девочки нас скучило преподавать, больше захотелось. Помнится матушка, её очень амбициозная увыла. Всё пыталась выше головы прыгнуть, а не понимала, что будь она хоть трижды красавицы, но с законною женой не сравнится. Что ты знаешь? А знаю. Да так. Не то чтобы знаю, слышала я, жил был боярин Гордей. Пускай так его зовут. Всем хорош, богат, знатен, милостью царской наделён, да только всего ему мало было. Ты не думала, архипушка, что многие людские беды именно от жадности идут? Вот есть у человека всё, а он несчастен, потому как у соседа больше. И охота ему от соседа отрезать, да себе прибавить. Люци, Як стеночки повернула голову, к ковру. Всё лучше, чем на дверь глазеть. Слышать-то и без того слышу, так к чему своё любопытство и казать? Нет уж, лучше буду дивный узор разглядывать. Ниточка то узенька, то широка, вьёт, сплетает, с сыными сходится, свивается, вот ту дорога человеческая, и не сказать дурна ли хороша ли, такова как есть. И была у этого боярина дочь. Говорят, красивая, глаз не отвести. Вот и решил, с какого-то перепогу наш боярин, будто вскорости отойдёт матушка, а святое место пусто не бывает, так от чего ж не подсуетиться, не подсунуть царю дочь кровиночку? Может, если бы повременил Так бано и вышло, ты да бы спешил. Все вы гораздо на бумагах города чертить, а когда дело доходит, ты и лавку кривобокую ставите. Ты на эту лавку до конца жизни вспоминать будешь, спросил архип плек, и чуть как-то так. Тепло? А мне подумалось, что связано они аккурат таким узором, который на коврах люцаны Береславны вьётся. Прост и сложен. Буду архипушка, и не только её, но мышь не о том, Мы обо ярни показали ее царю и оставили. Он выносить ничуть не стал. Значит, сама захотела. То ли батюшкиных сказок наслушалась, то ли на подарки царю выпальстилась, а может, полюбила. Девичье сердце влюбчиво, да и дурно я оно. И царь не устоял. А про чхто только слыхивала, а тут батюшка наш помни злился, ерился, мол, приживает жениха до да полюбовницы в тюреме держать. А лавка-то ещё стоит. Знаешь? Знаю. Я её зачаровала. Да она и без чар бы, конечно, архипушка, но с чарами верней, как ты. Мне там думается хорошо. Ты черёмуху посадил? Нет. А кто? Не знаю. Врать-то ты не научился. Не знай. Хорошо принялась. И когда зацветает, спокойно там, уютно. Хиджить оставайся. Царица померла, когда мне 15 год пошёл. Уже многое понимала. Тогда-то только и разговоров было: "Жизнь царяль нет. Наследников-то хватало и наш, и Михаил, и меньшой". Но ну, и царь ещё не стар, но бояре поднялись. Редко с ними такое единение бывает. Мол, не бывать такому, чтобы потаскух и до царицы и стало. Вот так и смирился, согласился на смотрины. Не дожил только Анна ислем ушла, говорят от большой любви, но я думаю, что притравили для верности. И Милку бы её Мишка к себе забрал, дару девке. Выучит с магичкой станет. У братец ты, конечно, не рад был, да спорить не посмел. Чуил, что не за ним сила. Свисни Мишка, многие бы стали. Или вот за Мирослава, даром что младший, им бы и сказать своё слово, но Мишку клятвой держала, а Мирослав Я его помню, мы играли вместе, он мне рогатку делал и читать учил. Книжная душа. Сынок весь в него пошел, не стал бы Мираслав с заговорщиками возиться, первым бы донес. Люци, успокойся, я знаю, что говорю и с кем говорю. Скажи, что сам и так он не думал. Ребра я тебе поджевила, но извини, силы у меня немного, так что перетяну. Поберегись уже добрее. А ты... И я поберегусь. Кому я нужна архипушка? Девки не девка, бабы не баба, магичка неудачница. Зря ты знаю, что говорю. Наверное, я тому и злюсь, что твоей заславе божиня сил и полной меры отмерила, а мне вот огрызки одни. Не себе помочь, не любоньке. Мне ты помогла. Да, великое дело. Это и деревенская знахарка сумела бы. ты смела славая осторожней её, конечно, Мишенька спас укрыл, да. Он у нас честный очень. Не стал бы таиться. И знает она правду или то, что правдой считает. Поэтому приглядывай и будь осторожен. Буду. И ему тоже скажи. Очерёмыха в этом году рано зацветёт. Как ты думаешь? Я тронула пальцем шёлковую дорожку. Сила, силы это боженее и вправду наделила, да только что стой силы, не больно-то она нынешнюю ночью ей помогла, да и прежде. И коль повторится все, то сумею ли помочь? Не продлит моя сила бабки годы, не вернет ореея, коль сам не справится, не залечит боль велимиры и не разломит кольцо Елисеева, да память ей в стегне его не воротит, так что с нею толку.